Глава двадцать Дни, проведенные с Ари, стали настоящей искрой для меня. Малышка-энерджайзер не давала мне скучать ни минуты. Я сама наслаждалась общением с ней, словно она была моей родной дочкой, потому что у нас была особая связь. Никому другому, кроме меня, Ари так не тянулась. Ни о ком другом своему папе она с таким рвением не рассказывала, часто и подолгу. Мы проводили время весело и насыщенно. Я рисовала вместе с ней, читала интересные истории перед сном, готовила ее любимые блюда, сопровождала на прогулке и по магазинам. Мы даже сделали вместе маленькое кукольное представление с ее любимыми куклами, которое потом показали Хансу и нашим зрителям, которые наблюдали за развитием событий шоу. Я уже даже практически привыкла к камерам, смирившись, что операторы сопровождают каждый наш шаг и ты ими куда не лень. Сначала я жутко раздражалась, осознав, что теперь у меня не будет никакой спокойной жизни, а потом просто привыкла и забила. Людям нравится то, что мы делаем. Нас поддерживают, нас любят, это приятно. До встречи с Хансом я вообще была серой, никому не интересной мышкой. Но наша встреча кардинально изменила мою жизнь, и это прекрасно. Часто меня просили завести свою страничку в социальных сетях вести свой блог, но я пока не торопилась. Моя жизнь была слишком насыщенной и вообще... Я хотела больше времени проводить с Ари, поскольку девочка во мне нуждалась. А еще моя сестра. И это было первоочередным делом. Я четко понимала, популярность дело такое. Затягивает, особенно социальные сети. Я просто боялась погрязнуть во всем этом и потерять себя. Настоящую, схватив волну хайпа. Наконец мне позвонили из клиники и пригласили проведать сестру. Чмокнуфари я пообещала ей, что мы скоро встретимся чтобы она была умницей, слушала папу и не скучала, а мне нужно сделать важные дела. Вообще, страшно хотела провести несколько дней в одиночестве и отдохнуть. Отдохнуть от съемок, ребячества, непрекращающегося движей и суеты. Ари, естественно, расстроилась, но я пообещала ей, что если она не будет грустить и будет хорошо себя вести, я устрою ей сюрприз. Это был блестящий ход, так как Ари обожает сюрпризы и подарки, так что она провожала меня до такси, с веселой улыбкой в припрыжку. Добравшись до клиники, я вошла в палату сестры. Один оператор напросился со мной к сестре, чтобы немного поснимать нас и рассказать о ее истории миру, сделав трогательный сюжет. Сначала хотелось с возмущением наехать на него, потом задумалась, может, сюжет о Ксюше растрогает зрителей, они смогут нам помочь найти виновника, ее изуродованного лица, и заставить отвечать по всей строгости. С одним условием. Тебя, словно нет рядом, ты невидимка», — отчитал рыжеволосого кудрявого парня, члена съемочной группы. Тот кивнул с улыбкой, и мы вошли в палату сестры. «Ксюша! Тая!» Я подошла к ней обняла сестричку. Несколько минут мы смотрели друг на друга, сдерживая слезы, а потом начали диалог. «Ничего себе, я тебя не узнала», — удивленно рассматривает мой новый стиль. «Какая же ты красавица, как модель с обложки журнала». Честно, дух захватывает. Ксю, спасибо, засмущала. Это все заслуга стилистов. Лемон подсуетился. Ну так, чтобы рейтинги и зашкаливали. А нас же народ любит смотреть на простушек, которые превращаются в золушек. Да чего ж ты скромный и хороша собой, хихикает. Тая, да, спасибо за все. Спасибо за то, что помогаешь мне с лечением. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. А что тебе только не пришлось ввязаться ради меня? Ценю это безмерно и люблю. Уверена, ты бы поступила точно так же, если бы на твоем месте оказалась я. И хорошо, что не ты, грустно вздохнула она. Врачи говорят, что нужно две операции сделать, потом опять реабилитации. Где бы взять столько сил и нервов? Ты сильная девочка! Я крепко сжала ее руку. Обязательно победим. Ксюша выглядела хорошо. Она лежала в кровати а сидела. Немного прибавила в весе потому что за ней осуществлялся первоклассный уход, была оптимистично настроена и пребывала в хорошем настроении. Правда, ее лицо было в бинтах, но все равно я была приятно удивлена безупречным отношением персонала к ней. Спасибо Хансу, это он постарался, организовав таким образом реабилитацию, чтобы в ее кровати круглосуточно дежурила личная сиделка, врач, даже психолог. Ксюша была не против оператора и съемок, Она тоже хотела найти подлую гниду, напавшую на нее, доказав его вину. «Ну что ты, как ты?» Ксю взяла меня за руки, сияющими глазами смотрела на меня. Я так сильно соскучилась. А я-то как? Значит, ты теперь самая яркая звездочка шоу и не только. Расскажи о самых интересных моментах. Мой рот не закрывался, столько эмоций было, которыми хотелось поделиться с сестренкой, чтобы она порадовалась за меня. Самый запоминающийся момент, конечно же, жаркий спор с проигрышем Лемона. Мы долго и громко хохотали с сестрой, когда я рассказывала ей о забеге с рогами, даже показала видео. Тай, ну ты, блин, даёшь, живот сейчас лопнет. Уделала этого миллиардерчика на раз-два. Спасибо, вытираю слёз, держась за живот, никогда этого не забуду. Я смотрела на экран телефона, поставив видео на стоп. Оно остановилось на забавном моменте. Стоп-кадр с ухмыляющейся ружицей Ханса, когда он прижимает к голове рога и, по всей видимости, кричит «Я олень!». Мой палец лежал на Хансе, будто поглаживал его изображение. Грузь разрывала от образовавшегося тепла, а эмоции, когда я думала о нем, было столько, что можно было снабдить бесплатным электричеством целую планету, если бы меня подключили к генератору. «Ты влюблена в него, да?» — внезапно выдает сестрица — заглядывая в мои глаза, в которых и без того все написано, как в открытой книге. «А что?» — кашлянула. «Нет, конечно». Я убрала палец от экрана, спрятала телефон в сумочку. «Брось, просто ты так смотришь на него, как на восьмое чудо света», — шутливо сказала она. «Таратори Шахан Селема не без умолку». «Обычное дело, фукуя. Я обо всем говорю на эмоциях, что касается этого шоу». Сестренка качает головой, Продолжая мечтательно улыбаться. Ладно, не оправдывайся, но я вообще-то знаю тебя лучше всех. В палату заходит медсестра, чтобы поставить Ксю укол, и вежливо просит нас покинуть палату до следующего разрешенного врачом визита. Ты обязательно поправишься, потерпи еще немного, сестренка. Нежно и осторожно целую ее в забинтованный лоб, глядя на Ксюшу с поддержкой и сочувствием. Я хотя поднимаюсь со стула, прощающе двигаюсь к выходу в ответ обещает, что быстро поправится и посмотрит все уже вышедшие серии холостяка. Я вышла из клиники с внутренним облегчением, радуясь, что сестре стало лучше. Собралась вызвать такси, но на экране замигал неизвестный номер. Сначала не хотела брать трубку, так как была измотана. Сейчас я мечтала оказаться дома с горячим чаем в руках и любимыми вкусняшками, завернувшись в плед на диване перед телевизором. Но У неугомонной судьбы были свои планы. Жму на кнопку «Ответить», а вдруг что-то важное. «Алоха, дорогуша, звездочка моя, как ты?» «Э, «Борис?» Моментально узнаю голос этого самодовольного хомяка. «Верно, верно, уж чем занимаешься?» «Собираюсь поехать домой и побыть немного в тишине». «Прекрасно, значит, планов на ближайшее время нет». авенский кажется, не собирался отпускать меня так просто». Начинаю жалеть, что взяла трубку. Хотя меня бы это не спасло. Борис мог бы примчаться к моему дому и достать меня там, если ему сильно горит. «Не то, чтобы нет». Хабенский дерзко меня перебивает. «Ты не поверишь, какие у нас новости. Рейтинги шоу бьют все рекорды, и это благодаря тебе!» С восторгом кричит он в трубку. «Ну, я рада. Завтра в студии состоится важное мероприятие. Прямой эфир. Ты должна быть там». Дать интервью, поделиться своими впечатлениями, познакомиться с другими участницами. Рейтинги летят вверх это золотое время для нас, продолжал распинаться продюсер, словно был готов приехать прямо сейчас и вырвать меня отсюда лично. Ты сейчас тая безмерно популярная персона, такой шанс выпадает раз в жизни. Тебя может заприметить, и рыбка покрупней, понимаешь, о чем я? Понимаю, завтра, но персональное интервью. Знакомство с остальными участницами? Ох, это серьезно! Я сразу поникла. Сутулившись, едва не выронила телефон, чувствуя, как новые пары волнения и напряжение охватывают меня. Валяние в кровати с вкусняшками отменяется. Хнычу от досады. Договорились. найди красоту, моя рыбка, и будь готова в полдень. Я пришлю за тобой водителя. Пока-пока. Борис быстро сбросил вызов. Мои желания отдохнуть и побыть в одиночестве рухнули, как карточный домик. Я не хотела возвращаться к этому безумию так скоро, но придется. Утро началось жужжание будильника. Я слышала этот тренкающий звук сквозь сон, думая, что надо его выключить, надо вставать. Но в какой-то момент, дотянувшись рукой до телефона, я хлопнула по нему. Я опять бесконтрольно провалилась в сон. Когда очнулась, пришла в ужас. Уже начало одиннадцатого. Интервью начнется в двенадцать. Что делать, как быть? Я должна привести себя в порядок, а у меня еще ни образ, не готов, ни одежда не подобрана. А, -а, -а, а, это казалось невыполнимой задачей. Вскочив с кровати пули, бросилась в ванную, вымыла голову, зубы почистила и обратно в комнату, раскрывая перед собой сумочку с косметикой. С чего начать? Я далеко не спец в макияже, а тут такое важное мероприятие на носу. Как выкрутиться? Плюнуть и пойти в своем обычном образе, в кроссовках и джинсах? Люди любят меня такой, какая я есть. А там будут другие участницы шоу. Как пить, дать с удовольствием начнут сплетничать между собой, высмеивая меня. На телефон пришла смс от Ханса. «Доброе утро, утенок, как дела?» Вздохнув тяжко, набираю сообщение в ответ. Ужасно. Я проспала, не зная, что мне надеть, какой макияж подобрать и прическу. Выронив телефон, накрыла ладонями лицо и разревелась от бессилия. Понимаю, моя истерика от накопившейся усталости обоснована. Всего за неделю на меня обрушилась. Чудовищная волна популярности. Я стала главным объектом попараться с камерами. Тяжеловато для нервной системы. Меня преследуют, меня бурно обсуждают. Люди следят за каждым моим шагом и жаждут следующих выходок. Это тяжеловато для простого смертного. Утеряв слезы, возвращаюсь к телефону, увижу, что случайно нажала на иконку с микрофоном и записала голосовое сообщение Хансу. Ткнув на него, услышала свой позорный рев. Фу, Тая, ты же боец, ты доба какая. Я не в такой западне бывала, но никогда не ревела. Быстро удалила это сообщение и вернулась к сборам. Что ж, начнем с прически. Прошло полчаса, у меня ни черта не получалось, все валилось из рук. Смотря на свое отражение в зеркале, я чувствовала, как все сегодня у меня шло через одно место. Волосы напоминали неряшливый пучок, а макияж, сделанный в спешке, выглядел так, будто мне его сделал пятилетний ребенок, Аре, наверное. Я не могла нарисовать ровные стрелки, волосы не поддавались укладке, на платье во время глажки утюгом поставила дырку. Идея прийти в своем обычном образе без макияжа вообще теперь казалась не таким уже и плохим решением. Я уж готова была опустить все на самотек, как вдруг в дверь постучали, оторвавшись от зеркала, поспешила в прихожую. На пороге стояли знакомые лица, те самые стилисты из модного салона, которых нанял Ханс. Что я с непониманием хлопала ресницами, как? Здравствуй, дорогая. Ханс сказал, тебе требуется помощь, для этого мы здесь. Чуть не рухнула от облегчения. «Господи, спасибо!» «Я готова была расцеловать их всех!» «Значит, Ханс услышал мою истерику, успев открыть голосовое сообщение. Черт возьми, он такой заботливый!» «Подумал обо мне мгновенно выручил!» «Ханс Лемон удивляет все больше и больше!» Дальше дело пошло быстрее. Стилисты принялись за работу, приехав сюда со всем необходимым, целым арсеналом косметических средств и платьев, Через 40 минут я уже могла дать фору любой голливудской звезде. Изящная прическа в виде высокого хвоста с волнистыми длинными локонами, серебристое платье, все усыпанное блестками, и туфли на тонкой шпильке из черного бархата. Просто загляденье. Образ дополнил изящное колье «Чокер» из ослепительных камней и черная сумочка марки «Луи Виттон». Я была безмерно счастлива, увидев конечный результат в зеркале, и готова была отдать свою душу своим спасителям. Отблагодарив девочек как следует, я выбежала во двор, где меня ждал белоснежный лимузин, и снова эта толпа людей с камерами.